Ну и как мне это провернуть? С вас 900 Эрис. На мне было усиливающее магия Аквы, когда я пробирался в особняк Даркнесс. Поэтому в этот раз было намного проще. Да, благодаря Даркнес мой лук и стрелокошка снова со мной. Но смогу ли я незаметно пробраться в дом без усиления? Поужинав в небольшой кафешке, я открыл кошелек Магумен, чтобы расплатиться. В кошельке, битком забитым скидочными купонами и подарочными картами, я с трудом отыскал купюру в 1000 Эрис. Вот, ваше Стоэрис, благодарим вас за визит. Приходите еще. Почему я чувствую себя последним подонком, когда трачу деньги Магумин? Целая коллекция скидочных купонов говорит, что из нее получится отличная жена, но трата ее денег все равно серьезно бьет по моей совести. Обычно руководство финансами она доверяет мне. Большую часть своей доли наград с квестов она отправляет домой. Когда наконец попаду в особняк, то верну ей все с даже если она будет отказываться. Кое-что продолжает меня тревожить! В этот раз моя главная помеха Аква. Обычно она Дуб-дубом, но вот именно сейчас ей приспичило поумнеть. Кроме того, ее ночное видение намного лучше моего. Все было бы намного проще, если бы она напилась и вырубилась, как делает обычно. Но эта не способно читать атмосферу существа наверняка даже не думает ложиться. Конечно, в этом я не мог быть уверен на все процентов, но мой опыт общения с ней подсказывает, что именно так все и есть. Я понимал, придется разбираться с ней как только попаду внутрь. Но вот если она обнаружит меня, когда я буду лезть по веревке, то для меня все может закончиться печально. Планируя свое проникновение, я неспешно блуждал по улицам города, убивая время. Надеюсь, девчонки будут уже спать, когда я начну действовать. ха, -ха давно не виделись, Альфонс, перекусивший на деньги девушки, которые нравится. Какое совпадение, тоже любишь прогуляться по ночному городу? Действительно, полная луна насыщает воздух магической энергией, создавая прекрасную обстановку для прогулки. Вдоволь нагулявшись, я планирую забраться на крышу церкви Аксис и заметить символ вот этой редькой определенной артичной формы. Не желаешь составить мне компанию? Пожалуй, воздержусь. Смотри, не дай порвать себя на клочки, когда они увидят, что ты сделал. По пути мне встретился Ванир. В руках у него была редька очень любопытной формы. Раз уж демонам не нужен сон, то у него наверняка каждую ночь целая куча свободного времени. Ванир, слушай, ты ведь сейчас свободен, так? Можешь помочь мне? Чтобы проникнуть в обитель богини, я обратился за помощью к темным силам, уже начиная чувствовать себя негодяем. «О, просишь демона о чем-то! Ты ведь знаешь обо всех нюансах заключения сделок с демонами, верно? Моя помощь не бесплатна. Более того, цена услуг особо могущественного демона, как я, будет довольно высокой, ты понимаешь?» Сказав это, он явил поистине демоническую улыбку. Да, сам по себе он и правда пугает, но в данный момент меня больше всего беспокоит эта сексуальная редька в его руках. Ужасно беспокоит. В следующий раз, когда окажусь в магазинчике вис, я с переплатой выкуплю весь ваш бесполезный хлам. Благодарю за покупку! Можешь рассчитывать на меня! Желаешь получить эту редьку в качестве бонуса? Обойдусь. Без 15.2. Тихо и спокойно. Идеальная ночь для нитов и демонов. Эй, хватит ржать! Вообще-то ночь на дворе! Чего ты так разорался? В то время как все порядочные люди видели седьмой сон, мы с Ваниром прибыли к моему особняку. Муха! Сегодня я необычайно воодушевлен атаковать богиню в свете полной луны! Как можно оставаться спокойным в такой прекрасный момент? Я уже начал сомневаться в своем выборе помощника. Как бы то ни было, план таков, сначала я попытаюсь проникнуть в дом своими силами. Без усиливающей магии будет тяжеловато! Но если все же получится, то отлично. Однако, если залезть у меня не выйдет, или что хуже меня обнаружит, пока я карабкусь по веревке, то Ваннер атакует особняк. Могу поспорить, что антидемонический барьер, которым Аква когда-то поймала Сукуба, все еще на месте. Чтобы отвлечь ее, Ваниру нужно всего лишь прикоснуться к барьеру. Я воспользуюсь моментом и в особняк. Главная задача – попасть в дом и любыми доступными средствами помириться с Аквой. В случае неудачи окопаться в особняке и держать оборону. Второстепенная задача – добыть из моей комнаты банковскую книжку. Если честно, истерика Аква перестанет меня волновать, как только я вновь буду при деньгах. Сниму с себя домик и буду спокойно жить до тех пор, пока она не образумится. Возможно, такая жизнь будет даже лучше, чем попусту убивать время, как я это делал раньше. В общем, план готов, пора действовать. Пока Ваннер наблюдал, я достал лук, прицелился в окно своей комнаты и... «Э?» Я чувствовал себя так, будто надо мной надругались. Окно моей комнаты было забито изнутри. Спешно осмотрев остальные окна, я обнаружил, что они тоже заколочены. Я знал только одного настолько бесполезного и мелочного человека, который способен на такое. Вот и первая преграда для моего плана. Я уже готов был запаниковать, когда заметил, что не все окна забиты досками. Окна жилых комнат. Даркнесс и Магуми наверняка были против того, чтобы окна в их комнате заколотили досками. Думаю, Аква доверилась им и посчитала, что они не позволят мне проникнуть внутрь. Но их помощь деньгами и передачей лука говорила об обратном, а не на моей стороне. «Ванир, можешь по-быстрому использовать на мне свои сновидения Посмотри, чью лучше комнату мне выбрать, Даркнес или Магумин?» «О, жгучая аура все еще окружает тебя слегка притупляемый взор. И все же, вот что я могу сказать. Независимо от твоего выбора, результат будет одинаков». Однако итог выбора комнаты Алой Нищебродки все же немного лучше. Там тебя ждет небольшой бонус. Ну же, решай, уверенно ответил Ванир. Понятно, результат будет одинаковым, но про какой такой бонус он говорил? Ну хорошо, значит комнаты Магумин. За дело! Я встал прямо под окном комнаты Магумин и выстрелил крюком на крышу. Своей целью я избрал самый дальний угол крыши, чтобы избежать лишнего шума. При такой дистанции комбинация из моих удачи, меткого выстрела из ушкового глаза, делали промах невозможным. Крюк зацепился идеально. Чтобы проверить, насколько крепко держится веревка, я дернул ее несколько раз. Быстро осмотревшись, буду удостовериться, что шум не потревожил никого в доме, я повернулся и сигналом сообщил Ваниру, что начинаю подъем. Теперь нужно добраться по веревке до комнаты Магумен. Приступим. Сбираться по веревке без усиливающей маги оказалось на удивление тяжело. Или эта веревка такая скользкая, или руки у меня слишком слабые. Но несмотря на это, я крепко цеплялся за нее и полз вверх сантиметр за сантиметром. В конце концов, я все же забрался наверх. Держась левой рукой за веревку, правой я уцепился за край крыши, чтобы немного перевести дух. Напоследок, сделал глубокий вдох, я спустился до уровня окна второго этажа и тихонько постучал по стеклу. Вскоре после этого магумин раздвинула шторы. Увидев меня, она слегка улыбнулась. «Мне показалось, или она выглядит довольной?» Последовал щелчок задвижки, и окно раскрылось. Но тут внезапно... «Проверка комнат! Магумин, не спишь?» «Я нутром чую, что этот подонок попытается вломиться сюда именно сейчас, и пролезет он или через твою спальню, или через спальню Даркнесс. Я понимаю, что вам хочется спать, но вы уж держитесь, хорошо?» Раздался голос из комнаты Магумин. Из всех ситуаций, в которых она могла и должна была использовать свою пару извилин, она выбрала именно эту. Скольких проблем мы могли бы избежать, если бы она всегда была бы такой проницательной? Услышав ее крик, Магумин в спешке задернула шторы: Я не сплю, Аква! Здесь все в порядке никаких проблем. Почему бы тебе самой не передохнуть? Ну, проберется он дом, что тут страшного. Тем более я думаю, что Каза и правда потерял память, поэтому нам стоит быть снисходительнее. Услышав ответ Магумин, Аква с грохотом распахнула дверь. Ни за что! Никакой жалости к этому грязному хикикомори. «Я поняла. Магумин из тех, кто пойдет в огонь и воду ради любимого, даже если он последний отброс. Сколько бы раз он не обманывал, бросал или предавал нас, из-за своих чувств ты всегда простишь его. Так говорят не мои всевидящие глаза». Ш -ш -ш -ш, «Что ты такое говоришь? Все совсем не так». Заявление Аква выгнало Магумин в панику. Глядя на реакцию Магумин, Аква хмыкнула, будто та во всем призналась. «Прекращайте уже. В обычной ситуации я бы с радостью послушал ваш разговор на эту тему, но только не сейчас». «Магумин, неужели ты...» «Что? Неужели что?» Аква и Магумин не спешили прекращать свою болтовню, а веревка тем временем начала выскальзывать из моих спотевших ладоней. Руки уже трясутся, долго мне так не провисеть. «Вы бы не могли приберечь эту романтическую драму для другого раза?» «Магумин, ты! Неужели ты тот негодяй даст?» «Конечно нет!» «Вы задолбали!» Мои вспотевшие ладони уже не могли держаться за веревкой подоконник. «Еще немного...» и я даже не соскользну, а просто упаду вниз. «Кто-нибудь, помогите!» Мои молитвы были услышаны. Не бесполезной и богиней, но и не настоящей богини, с которой я встречаюсь только после смерти. <связывая> Выходи на бой, богиня сортиров!» «Это ночь при полной луне!» «Наилучшее время для великого меня, чья магическая сила достигла своего пика!» «Герцог преисподней собирается отправить тебя туда, откуда ты пришла!» Работник магазина, вечно прозябающего в непомерных долгах, громко объявил о своем прибытии.